А возвратятся ли они к нам? Автор выражает признательность Эрдогану аркивану за указание ряда мест в Ветхом Завете. Маваньдой и спутники богов. Хартвик Хаусдор. В Улипай, на восточной окраине Чаньша, столице провинции Хунань, высится странный кеглеобразный холм около 500 метров окружности. Это место с незапамятных времен носит название Ма, Ваньдуй, что означает «погребальный холм царя ма -Инь». Упомянутый царь правил под и неспокойную эпоху пяти династий 817 960 годы нашей эры, во время которой единая прежде срединная империя в очередной раз распалась на отдельные полусамостоятельные княжества. Холм этот был случайно обнаружен совсем недавно, в начале 1972 года. Саперам Народно-освободительной армии Китая предстояло построить на этом месте подземный военный госпиталь. Работы велись полным ходом, как вдруг на 10-метровой глубине было обнаружено захоронение. 20 лет спустя, когда Петер, Краса и я наконец-то побывали в Китае, нам было позволено осмотреть этот искусственный туннель, проложенный под землей. Уже 16 января 1972 года, спустя буквально несколько дней после своего случайного открытия, захоронение, получившее впоследствии условное название «Захоронение номер 1 находившееся в восточной части холма, было расчищено от земли. На полные раскопки холма ушло еще более трех месяцев. Наконец, 28 апреля 1972 года работы были завершены. Всего там было раскопано еще три захоронения. В центральной камере первого погребения была обнаружена сложная конструкция, состоящая из четырех саркофагов, расположенных один в другом. Последним внутренним, Находилась в мумия женщины, буквально плававшей в 80 литрах жидкости желтоватого цвета. Эта жидкость, несомненно, служила для консервации трупа. Рост покойный составлял 1,54 метра. Тело сохранилось исключительно хорошо. И его вес в момент вскрытия саркофага составлял 34,3 килограмма. Те, кто готовил труп к жизни в загробном мире, были мастерами своего дела. Поэтому структура клеток и внутренние органы были в удивительно хорошем состоянии. Не исчез даже желтоватый оттенок волос. Более того, мышцы сохранились и были достаточно упругими. Врачи, проводившие вскрытие тела, в один голос назвали настоящим чудом то, что мумия столь успешно противостояла натиску времени. Действительно, техника консервации тела, примененная для этой мумии, не имеет себе равных, и при этом не только в этом уголке мира. Усопшие звали Синь-Джуи, Она была супругой Личаня, одного из высших аристократов народности даи тай. Личань в эпоху правления династии Западная хань занимал пост, естественно, в переводе на европейские аналоги, первого министра придворного совета, принца-правителя княжества Чаньша. Примечание: дата начала правления династии хань, разделившейся впоследствии на западную и восточную хань,